Ральф Уолда Эмерсон, Ода. Вещи в седле, а наверху человек. Приписывается Сансаню из книги ⁇ Буддийские тексты разных веков ⁇ Срединный путь труден для тех только, кто выбирает. Избегай любви и ненависти, и все тогда прояснится. Различие толщиной с волос уже отделяет небо от земли. Хочешь увидеть истину, не будь за и против. Ничего нет хуже для разума, чем выбор между ними. Эрих Зелигман Фром Дзенбуддизм и психоанализ иудео Иудео-христианское и дзенбуддийское учение объединяет убежденность в том, что следует оставить свою волю в смысле сильного, безудержанного стремления к миру во мне и вне меня, для того, чтобы стать совершенно открытым и чутким, живым. В дзен это часто называется сделать себя пустым что не подразумевает ничего отрицательного, а обозначает лишь готовность к восприятию. В христианской терминологии говорят о том, чтобы предать себя в руки Господа. Содержание этих разных на вид буддийских и христианских формул по сути одно и то же. Однако, согласно общепринятой трактовке, Эти формулы означают, что вместо того, чтобы принимать решения самостоятельно, человек начинает уповать на всемогущего, всезнающего Отца, который смотрит за ним и точно знает, что для него хорошо, что плохо. Ясно, что при этом человек становится не открытым и восприимчивым, а наоборот порабощенным и подавленным. Предаться на волю Бога в смысле подлинного эгоизма Лучше всего, если у человека нет понятия о Боге. Парадокс. Но я следую воле Бога именно тогда, когда о нем забываю. Дзенское понятие пустоты как раз и подразумевает, что нужно забыть свою волю, но при этом не опуститься до того, чтобы создать себе кумира в виде заботливого отца». Евангелие по Матфею, глава 10, стих 36. «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Пол Репс «Картина» «Водопад и никаких забот» Дзенская притча. Приведена Юбером Бенуа в книге «Высшая доктрина». На высоком холме стоял человек. Три путника, проходя вдалеке, увидели его и заспорили. Один сказал, наверное, он потерял любимое животное. Другой возразил, нет, наверное, он ждет здесь друга. Третий предположил, а может он просто дышит свежим воздухом? Путники никак не могли согласиться друг с другом и горячо спорили, поднимаясь к вершине. Взойдя на нее, они обратились к стоявшему. Первый спросил, «О, друг, стоящий на вершине, не потерял ли ты свое любимое животное?» «Нет, господин», — был ответ. Другой спросил, «Не ждешь ли ты здесь своего друга?» «Нет, господин», — был ответ. Третий спросил, «А может, ты просто дышишь свежим воздухом?» «Нет, господин!» — был ответ. «Ты все время говоришь «нет». Что же ты делаешь здесь?» — в один голос спросили удивленные путники. «Да так?» «Стою!» — ответил человек на холме. «Кто-нибудь может подумать, что ответ человека, стоящего на холме, не имеет смысла? Этот человек на холме просто идиот!» Усмехнется он про себя, ведь он ничего не делает. Иначе говоря, он не ищет никакого эгоистического удовлетворения. Вспоминается ироническая строка Рмбо «О дело, драгоценный центр мира». Беседы дзенского мастера Хуанбо, записанные Ван Лином. Не позволяйте событиям повседневной жизни брать над вами верх, но ни в коем случае и не отмахивайтесь от них. Только поступая так, вы получите полное право называться освобожденным. Джуанзи Допустим, лодка плывет через реку, а на перерез ей плывет другая пустая лодка. Даже раздражительный человек отнесется к этому спокойно. Но, допустим, в этой лодке кто-то сидит. Тот, кто находится в первой лодке, наверняка крикнет второму, чтобы тот отвернул. Если второй не услышит после одного раза, и после другого, и после третьего, в следующий раз обязательно послышится брань. В первом случае гнева не было, во втором был, потому что вначале лодка была пуста, а потом нет. Так же и человек. Если он проходит пустым через всю жизнь, кто может причинить ему зло? Майстер Экхарт, пока я есть то или это, либо пока у меня есть то или это, я есть не все, и у меня есть не все. Стань чистым до того, как станешь кем-нибудь или будешь обладать чем-нибудь. Тогда ты будешь везде, и не будучи ни тем и не этим, будешь всем, и не будучи ни тем и не этим, Будешь всем». Висудхи мага, цитируется по книге «Буддийские тексты разных веков». «Отказ от страстей есть путь. Сказано, через отказ от страстей человек освобождается». Томас Мёртон, Семена Созерцания Некоторые мистики полагают, что цель и суть их жизни состоит в памятовании, внутреннем покое и ощущении присутствия Бога. Они даже становятся привязанными к этим вещам, но памятование создается человеком точно так же, как, например, автомобиль. Внутренний покой также реален, как и бутылка вина – а уверенность в присутствии Бога создана точно так же, как бокал пива. Единственная разница в том, что память, внутренний покой и ощущение присутствия Бога – удовольствия духовные, все же прочие материальные. Следовательно, по своей природе пристрастие к духовному таково же, как и любое другое пристрастие. Несовершенство его менее заметно, но с определенной точки зрения оно вреднее всего именно потому, что его так трудно распознать. Мастер Экхарт. Об отсутствии интереса. Совершенная отрешенность – не имеет ни презрительного, ни уничижительного отношения к существам. Она не стремится вверх и не опускается вниз. Она хочет быть лишь хозяйкой самой себе, ничего не любить и ничего не ненавидеть, ничему и никому, ни перед чем и ни перед кем не отдавать предпочтение. Только одного она хочет – быть одним и тем же потому что быть тем или этим означает чего-то желать. Тот, кто есть то или это, уже есть кто-то. Но отрешенность ничего не хочет. Она ни к чему не притрагивается. Из тибетской рукописи Погруженный в невежество... И ослепленный незнанием, знающий разум был испуган и смущен. Потом появились «я» и «другой», и возникла ненависть. Они крепли и крепли, и с этого началась непрерывная цепь деяний – карма. Из глубинного корневого невежества происходит бессознательное невежество знающего. Другое, глубочайшее невежество – считать себя отличным и отдельным от всех остальных. Если существа мыслятся как разделенное, это есть начало сомнения. С этого начинается привязанность, и если дать ей волю, она перерастет в сильную страсть к еде, одежде, жилью, богатству, друзьям, и нет конца деяниям, проистекающим от мыслей о двойственности. Из записи беседы доктора Судзуки и профессора Хьюстона Смита. Национальная вещательная компания серия ⁇ Мудрость ⁇ 1959 год. Судзуки. Дзен. Отличается от других религиозных учений и даже от других буддийских школ, именно тем, что он, выражаясь языком психологии, делает бессознательное сознательным. Более того, нужно быть привязанным и непривязанным, иметь пристрастие и в то же время их не иметь. Метафизически выражаясь, конечное бесконечно, а бесконечное конечно. Если вы поймете это, вы поймете дзен. Смит. Доктор Судзуки, вы утверждаете, что с точки зрения морали дзен характеризуется привязанностью и отрешенностью. Что это значит? Судзуки. Это важная часть Дзен. Живя в реальном мире, мы привязываемся к хорошему и плохому, к красивому и не слишком красивому. Но в Библии можно прочесть, по-моему, в одном из посланий апостола Петра, что мы и живем в мире, и одновременно не живем в нем. Это как раз и есть выражение идеи привязанности и одновременно непривязанности. Итак, пока мы живем в относительном мире, мы привыкаем к дуалистическому взгляду на него. Но внутри, в этом относительном мире существует другой мир, неотносительный, который превосходит его и в то же время пребывает в нем. И этот мир Я могу назвать трансцендентальной областью. В этом мире нет привязанности, как нет добра, зла, вины, безобразия. Ведь лотос растет в грязной воде, а цветок его прекрасен. Ральф Уолда Эмерсон. Терпеливость. Сумел ли ты назвать всех птиц, не пугая их выстрелом? Сумел ли не сорвать со стебля приглянувшийся шиповник? Бхагавад-гита. Если думать об объектах чувств, то привяжешься к ним. Сначала привяжешься, потом привыкнешь. Дальше привычка гневом станет. Гнев же смущает разум. Смущенный разум забывает уроки опыта. А забудешь опыт, не сможешь разобраться. Не сможешь разобраться – потеряешь цель жизни. Уистон Хью Оден, канцона. Жалобы на тело свое и на мир есть катастрофа. Чжен Даоке, цитируется по книге Алануотса Путь Зен. Здесь. Словно обширное небо. Здесь не имеет границ. Но во все времена оно неизменно глубокое и ясное. Если ты хочешь узнать его, не увидишь. Нельзя от него избавиться, но нельзя и потерять. Когда не можешь получить его, получаешь. Когда молчишь, говорит оно. Когда говоришь, оно безмолствует. Великие врата! Распахнуты для раздачи милостей, но нет толпы перед ними. Мумонкан застава без ворота. слишком прозрачно оно, потому незаметно. Как-то глупец искал огня, держа зажженный фонарь. Знал бы он, что такое огонь? Быстрее сварил бы свой рис. Облако незнания Твои глаза могут видеть предмет, Только если он имеет длину и ширину. Если он большой или маленький, Круглый или квадратный, Близкий или далекий и наделен цветом, А твои уши не услышат, если не будет ни шума, ни звука. Не узнаешь вкуса, если он не кислый и не сладкий, ни соленый и не пресный, ни горький и неприятный. И ничего не почувствуешь, если не холодно и не горячо, ни твердо и не мягко, ни тупо и не остро. Поистине ни Бог, ни духи не имеют ничего из этого и потому оставь это, ибо оно есть внешнее, и не обращай на него внимания ни внутри, ни вне себя. Цин ЮАН До того, как человек начнет изучать дзен, горы для него – это горы, а воды – это воды. Когда он постигнет истину дзен под руководством хорошего мастера, горы для него уже не горы, а воды не воды. Когда же он достигнет обители покоя, горы для него снова горы, а воды снова воды. Иоган Гёте Умоляю тебя, не ищи ничего вне явлений. Уже сами по себе они хороший урок. Дай сецу Таитаро Судзуки Утверждение является дзенским. Только тогда когда оно само по себе есть действие и не ссылается на то, что в нем утверждается. Дзенрин Кусю Дикие гуси не стремятся отбрасывать тень, а вода не стремится хранить отражение. Эцудзин, Мака цветы, как тихо они опадают. Джон Китс из письма. Откроем же наши сердца, как цветок открывает свои лепестки, и будем терпеливы и восприимчивы. Альфред Теннисон, Тифон. Монах, все эти горы и реки, и сама Великая Земля, откуда они взялись? Мастер, а откуда взялся этот твой вопрос? Опадают с деревьев листья, и на землю с неба льются холодные струи, человек приходит, пашет землю, и в нее же уходит, и лебедь умирает конце лета Като-Гёдай Листья кружась ложатся на землю, капля за каплей летит Масаока-Сики «Как лучше петь!» Вот в чем вечный спор школы лягушек и школы жаворонков. Нацума-сосеки Знает лишь ветер, черед какого листа сейчас с ветки сорваться. Хасин Ни неба, ни земли, и тихо на землю снег ложится. Дайсецу Таитаро Судзуки. Дзен и японская культура. Монах спросил Фукетсу. Речь и молчание принадлежат к абсолютному и относительному мирам. Как можно избежать обеих этих ошибок? Фукетсо ответил. Всегда думаю о канане в марте. Куропатки поют средь весенних цветов. Когда Дзюсю, Джао-Джоу, спросили, что такое дао или истина дзен, он ответил. Каждый день твоей жизни это дао. Монах «Что такое Будда?» «Тосу, Будда». «Монах, что есть Дао?» «Тосу, Дао». «Монах, что есть Дзен?» «Тосу, Дзен». Мастер отвечает, как попугай. Он точно эхо. Но ведь и нет другого способа просветления разума монаха, чем утверждение, что то, что есть – и есть, и это непреложный факт. Эзра Паунд Молчун Коль осень на дворе, зачем нам ждать весны? Не лучше ли дни холода нам просто пережить? Масао-Касики. Рядом с руинами дома персик нежно цветет. Здесь проходила война. Уильям Блейк. Цитируется по книге Нортропа Фрая «Пугающая симметрия» изучения Уильяма Блейка. Аристотель говорит, что имена либо хороши, либо плохи, но ни добро, ни зло не имеют к ним никакого отношения. Яблоня, груша, лошадь, лев – это имена, но хороша яблоня или плоха, она все та же. От того, что конь плох, он не становится львом, это всего лишь имя. Добро или зло, заключенное в нем, уже совершенно другая. Жак Эли Фор Дух Форм Наука, не больше, чем искусство, я думаю, даже меньше, постигает вещь в себе. Она скорее устанавливает отношения между вещами. Наука, как и искусство, есть лишь система самообмана, иначе говоря, завоевания. Кодисей. Люди знают, как прочесть напечатанное, но они не умеют читать ненапечатанное. Они умеют играть на струнах арфы, но не могут извлечь ни звука, если их нет. Их влечет к себе поверхностное, а не глубокое. Как же они поймут музыку или поэзию? Юлиус Сили Бикслер. Приношение экзистенциальной философии. Существование, строго говоря, столь же похоже на поэзию, сколь и на философию. Суть и той, и другой сразу же исчезает в переводенный язык презренной прозы. В нем содержится меньше, так сказать, стремления к объективной, познаваемой истине, чем субъективного переживания в своем индивидуальном аспекте. Пока существование пользуется универсальными, понятными всем формами, Они скорее эстетические, нежели интеллектуальные и напоминают, пожалуй, яркие образы, созданные Шопенгауэром и Ницше, а не логические построения Платона. Это верно даже по отношению к Хайдеггеру, пусть он и унаследовал от своего учителя Гусерля интерес к редуцированной логической сущности, напоминающей форму Платона. У Хайдеггера Феноменология, став существованием, обратилась от логики к более фантазийной и чувственной стороне опыта. Существование – это, таким образом, поэтическая и философская попытка описать субъективные переживания религии, и как таковое оно во многом обязано своим обаянием тому способу, которым выражает себя. Моментальным ощущением Абсолюта и утверждением его неизбежного влияния на человеческую жизнь Кирки Гор напоминает Фрэнсиса Томпсона. Примечание. Фрэнсис Томпсон, 1859-1907 годы, английский поэт, примечание ответственного редактора. Ясперс, как и Браунинг, оригинален, подвижен и объективен. А вольный стиль Хайдеггера можно сравнить только с тем, как пишет Гертруда Стайн. Подобно ей, он использует непривычные слова в привычном контексте и привычные слова в непривычном контексте, заставляя нас подняться над обычными категориями восприятия. Гертруда Стайн. Роза есть роза есть роза. Пол Репс. Картина. Огурец, неуловимо похожий на огурец. Бертран Рассел. Материя менее материальна, а дух менее духовен, чем принято думать. Привычное разделение физики и психологии, материи и духа с точки зрения метафизики – Непростительное заблуждение Дайсетсу Тайтару Судзуки Сейчас Философия интуиции берет время как целое Она не признает отдельного застывшего момента Она рассматривает каждый момент таким, каким он рождается из шуньяты Сию минутность — вот главная черта этой философии. Каждый миг наполнен абсолютом, жизнью, смыслом. Прыгает лягушка, поет сверчок. На листе лотоса сияет капля росы. Ветерок шуршит ветвями сосен. Свет луны падает на горный ручей, который журчит где-то неподалеку. Уильям Блейк предсказание невинности. Увидеть весь мир в песчинке, а небо в цветке полевом, Держать в руке бесконечность, Жить вечностью в часе одном. Мацунага Тайтику И помея цветет лишь час. Но сердцу дорога так же, как сосна, что живет тысячу лет. Евангелие от Луки, глава 18, стих 17. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в Него». Мацу басио «Ой, дети, град, бежим скорей отсюда!» Дайсетсу Тайтаро Судзуки. Предисловие книги Ойгена Херегеля «Дзен» и искусство стрельбы из лука. «Человек есть мыслящий тростник». Но он добивается самого большего как раз тогда, когда ничего не обдумывает и не высчитывает. Чтобы стать как дитя, нужно много лет упражняться в искусстве самозабвения. Когда это состояние достигнуто, человек думает, но в то же время не думает. Его мысли подобны ливням, падающим с неба. Волнам, катящимся по океану, звездам, освещающим ночное небо, зеленой листве, играющей под легким весенним ветром. Поистине, человек сам становится и ливнем, и океаном, и звездами, и листвой. Сорт, Мартовская. Петух поет, звенит ручей, Поют, резвятся птицы, И озеро, как зеркало, блестит, А поле спит спокойно, Тепло ему в зеленом покрывале. Уильям батлер Йейтс, Среди школьников. Гигантский каштан в цвету. Что есть ты? Лист, цветок или все вместе? О тело, отдавшиеся музыки! О сияющий взор! Как нам узнать, танцор где, а где танец? Байсицу То, Неужели это кричит луна?» «Нет, кукушка». РОБЕРТ ЛИНСЕН Дзен как образ жизни Особенный характер каждого момента в настоящем, его свежесть и необычность, все время ускользают от нас. Но есть самый главный ключ, открывающий ту внутреннюю дверь, за которой нас ждет изобилие настоящего. Ту тяжелую дверь, что поставили мы сами. Можно даже сказать, что мы сами и есть эта дверь. Она существует, потому что мы невнимательны и небрежны. То, что больше всего отвлекает нас, находится не снаружи, а внутри – Это результат могущественной магии слов и символов, неотделимых от всех наших мыслей. Кристмос Хамфрис. Дзен-буддизм. Дисциплина дзен – это в основном самодисциплина. Это постоянная сосредоточенность, вечная бдительность, осмотрительность и самообладание. Один мастер так ответил на вопрос, как он организует свою жизнь. Голоден ем, устал сплю. Ему тот же возразили, но ведь так поступают все. Нет, возразил мастер, когда люди едят, то все время думают и потому неспокойны. Когда спят, то не отдыхают, а видят во сне тысячи вещей. Делать что-то одно, в полном сосредоточении – вот что такое умственная дисциплина. эй Доган. доген Сёба Гензо Цитируется по книге Алана Уотса «Путь дзен». Не стремитесь к завтрашнему дню. Думайте только о нынешнем дне и нынешнем часе. Ведь завтра труднопознаваемо, неясно и неизвестно. И нужно стремиться следовать путем буддизма, пока ты живешь сегодня. Нужно сосредоточиться на дзенской практике, не терять зря времени. Помнить о том, что есть только этот день и этот час, тогда все станет легко. Нужно забыть обо всем хорошем и плохом в себе, перестать размышлять о своей силе или слабости. Юн -мэнь. Если идешь, иди. Если сидишь, сиди, главное же – будь тверд. Джозеф Кэмпбелл цитирует Хайку Басё. «Может, Нирвана ждет, чтобы мы отказались от всего, и сразу же прямо здесь нашли ее. Зажги огонь, взгляни, какая красота! Огромный снежный ком». Роберт Пен Уоррен, «Сова», как кашка, что цветет близ старого прогревшегося камня, весь вечер тихо распускалась тишина. Дайсетсу Тайтару Судзуки, я поднимаю руку. Я тянусь за книгой, что лежит на другом конце стола. Я слышу, как на улице мальчишки играют в мяч. Я вижу, как тучи уходят за соседний лесок. И во всем этом я практикую дзен. Я переживаю дзен. Для этого не нужны ни многословные дискуссии, ни даже объяснения. Рейхома Сунага Школа Сото Дзен. Ничто не существует, все становится. Философский словарь под редакцией Дагуберта Дэвида Риунса. «Вечность есть бесконечное течение времени, когда каждое событие в один момент — будущее, в другой — настоящее, а в третий — прошедшее. Кабояси Исса И нынче вновь, и нынче змей бумажный за дерево Энноки зацепился. Вэчел линций китайский соловей. Одно лишь помню. Пришла весна навечно, насовсем. Так пел китайский соловей. Пол Репс, картина. Песчинка кружит. Так и ребенок. Роберт Фрост Затерянный в небесах Я снова потерялся и вздохнул о небо, где я? Но не говори мне, сказал я облаку. Не говори, пусть эта пустота мной овладеет. Эми Лоуэлл Выстрел в солнце Свободна я как ветер. Летаю я по небу во след моей судьбе. Масахару Анасаки Буддийское искусство по отношению к буддийским идеалам. Одно. Цель дзен заставит нас интуитивно увериться, что мы открыли целостность, которая делает незначительными все различия и стирает все противоречия. Эта целостность известна под именем духа, души или всеобщей основы вселенной и дух. Она подразумевает высшее единство существования, то скрытое единство, которое вмещает все существа. И их вечно изменчивые формы, единство, которое напрасно искать во внешнем мире, потому что оно находится только внутри нас. Как только дисциплина дзен привлекла человека цельностью своей природы или изначально присущим ей ощущением себя как Вселенной, человек начинает ощущать Вселенную в самом себе до такой степени что, можно сказать, сливается в одно с космосом. Дайсецу Таитаро Судзуки. Дзен и японская культура. Даже когда дзен пускается в рассуждение, он никогда не склоняется к пантеистическим воззрениям на мир. В дзен нет такого понятия, как «одно». В понимании дзен «одно» – это нечто вроде уступки общепринятой условности. Для изучающих дзен «одно» – это все, а все это одно. Причем одно остается одним, а все – всем. «Не два», – скажет логически мыслящий человек, – «вот что такое «одно». Но мастер может возразить, это и не одно. Что же тогда, спросим мы? И тут же зайдем в тупик, если попробуем и дальше объяснять все словами. Поэтому говорится, если захочешь слиться с реальностью, я скажу тебе, не два. Уильям Блейк Двойным взором глаза мои видят, и этот двойной взор со мною всегда. Внутренним взором вижу старцев в сединах, внешним взором чертополох на пути. Джон Дон. Проповеди. Утомить разум упрямым стремлением замечать особенность вещей, не признавая тот факт, что все они по сути одно, это называется трое по утру. Китайский мудрец Джуан Цзи, автор этого высказывания, объяснял значение выражения «трое по утру», рассказывая такую притчу. Владелец обезьян говорил, что каждая обезьяна должна есть три каштана утром и четыре вечером. Но обезьяны так рассердились, что их владелец испугался и разрешил им есть четыре каштана утром и три вечером. Все были очень довольны. Число каштанов не изменилось, но было приспособлено ко вкусам и пристрастиям. Таков же и принцип субъективной взаимосвязи человека с внешним миром. Господь так всемогущ, что Он есть ангел в камне, камень в камне, соломинка в соломинке. Мастер Экхарт Это единство одного в одном и с одним есть источник, поток и прорыв к торжествующей любви. Святой Бернар Кто такой Бог? Я не знаю лучшего ответа, чем «Он – это Он». Ничто лучше не подходит к вечности, которая есть Бог. Назовете вы Бога добрым, великим, святым, мудрым или еще каким-то, в любом из этих имен уже есть Бог. Ральф Уолда Эмерсон, Брахма Что далеко для меня близко? Тень и свет одно. И побежденных богов я вижу, что слава, что позор, нет разницы мне в том. Теми, кто оставляет меня, овладевают болезни. Если же кто стремится ко мне, я дам тому крылья. Я и сомнение, и тот, кто сомневается, и та песнь, которую Брахман поет».